Глава восьмая Женский голос прозвучал с высоты десятого этажа, заставив меня поймать вьетнамские флэшбэки. Снежана. Встречалась с моим другом Гарой. Игорь, Гарик, Гара. При этом постоянно стреляла в меня глазками. Внешне ничего сверхъестественного в ней не было. Но эта зу... <кхм> женщина была повсюду. Я иду на день рождения к другу, которого Гара в глаза не видел. Но Снежана узнает об этом через общих знакомых и какими-то окольными путями точно будет на тусовке. «Мы едем мужиками!» На шашлыки. Но она приседает Гарри на уши так, что тот ее возьмет с собой. Весь идиотизм ситуации заключался в том, что Гара совершенно не замечал, как его девчонка со мной флиртует. Все выходили покурить, она оставалась. Томно смотрела мне в глаза, поигрывала волосами, вела странные беседы. Иногда поглаживала меня по плечам, отвешивала комплименты. Сука, это и бесило, и в то же самое время было приятно. Вот только она была девушкой моего друга. Я пытался поговорить с Гарой, но тот только отмахивался. Все говорил, что я запал на Снежану и завидую их счастью. Мы тогда даже подрались, придурок. В итоге Гара ушел в армию, а я попал в ад. Снежана устроила на меня сезон охоты. Стоило прийти с работы домой... как она уже сидела под дверью. Выходил погулять, а она тут как тут с моими же друзьями. Вот не женщина, а бубонная чума. Подхватить легко, избавиться практически невозможно. Разговаривать с ней оказалось бесполезно. Девочка четко решила, что я ей сильно нужен, но даже не подумала расстаться с Гарой. Эта сучка хотела, чтобы у нас сначала сложились отношения у него за спиной, и пускай общение с Гарой сошло на нет. Предавать даже бывшего друга мне, честно говоря, не хотелось. Да, он тупой мудак, которому запудрили мозги. Но это не отменяет пяти лет дружбы. В итоге я стал встречаться с Ирой, девчонкой из нашей общей компании. Это остудило пыл Снежаны. Ну, по крайней мере, мне так на первый взгляд показалось. Выехав на дачу с друзьями, я снова встретил там назойливую занозу. Пару часов спустя она отвела меня в сторону и сказала, ты все равно будешь моим, если женишься, я уведу тебя из семьи любой ценой. А после растворилась. Знаете, эта дамочка стала моим ночным кошмаром. Теперь же оказалось, что эта долбанутая, как назло выжила. Димас, кажись тебя зовут, тихо подсказал мне киса, ехидно улыбнувшись. Ну что, дон Жуан, готовь свою рапиру. Ну, если понимаешь, о чем это я, толкнул меня в плечо Ваник, заслужив от меня злобный взгляд. Так девтеля, заткнись. — Киса, идем спасать бабку, а остальные подождут. — Снежан же я и вовсе не хотел видеть, не то что спасать, поэтому оставим ее напоследок. — Да как прикажешь, начальник. Два полудурка плелись за спиной, предвкушая развитие любовной драмы. Если честно, я был готов бросить нахрен этот укрепрайон, лишь бы не связываться со снежадой. Зачистка подъезда прошла крайне стремительно. Едва мы попали внутрь, киса лупанул ломом по перилам, чего те жалобно загудели, зазывая к нам голодных мертвяков. А дальше план оказался проще некуда. Узкая лестница, с которой зомбари неслись вниз, где их ждал киса. Ха -ха. С размаху он лупил ломом мертвякам по ногам, после чего искалеченные тела летели на добивание ко мне и Ивану. В подъезде бродили четверо зомби. Закончив с ними, мы принялись вскрывать все квартиры подряд. Приложил руку к замочной скважине, использовал навык преобразования, — Та-да! — и дверь открыта. Заходя внутрь шикарных апартаментов, матерились как сапожники. Половина хат утопала в позолоте и всевозможных вензелях. А где-то только электроника стоила дороже, чем наши с Ваней квартиры, вместе взятые. Все эти ценности, ради которых люди были готовы положить свою жизнь в нынешнем мире, перестали что-либо значить. Ну и кому теперь нужно это барахло? Ну да, красиво. Приняли решение вскрывать все квартиры по очереди. Если где-то останется мертвяк, он вполне может вырваться и покусать кого-нибудь. Тем более, что система уже пообещала им эволюцию. Плюс, ко всему прочему, из переродившихся валит эфир. А он нам однозначно пригодится. Ну что ж, придется постараться. Хозяева были далеко не в каждой квартире, а те, что встречались, зачастую оказывались мертвы. Из всего подъезда мы спасли только бабку Ярославу, пацана-задрота Тимофея да грудастую девицу по имени Ульяна. Отведя в сторону Ивана, я тихонько шепнул ему на ушко. «Будешь скалиться без повода, расскажу ей о твоем доблестном прозвище». Ваник напрягся и кивнул. Видать, у него были серьезные виды на девицу. Впрочем, стоит признать, что кукла была реально хороша. Что тут сказать? Совет да оберег от венерических. Папик этой дамочки обратился в зомби, и мы его только что прикончили. А если припомнить ее обещание, то я крайне сомневаюсь, что дамочка вела разборчивую половую жизнь. А вот интересно, почему Снежана попросила меня о помощи. Гарик ведь только что отслужил, пошел в ментовку. Они даже поженились. Дома же должно быть табельное оружие, или же Гара погиб во время инициации. Тут ты, сука, приставучая. Ну вот опять в голову полезла. Со злости я вскрыл новую квартиру пинком, в грудь свалил хозяина на пол, а дальше последовало обезглавливание. Казалось бы, открыл хату, вломился, перебил, пошел дальше. А вот хрен там. На зачистку каждой квартиры уходило в среднем минут десять. Вот и вышло, что к моменту, когда уже стемнело, мы смогли зачистить всего-то два подъезда. Жители, которых смущали только трупы, ползающие по подъезду, были спасены первыми. А вот тем, у кого под боком поселился родной зомби, пришлось подождать. Глубоко за полночь мы прервались на отдых. Бабка Ярослава позвала на ночлег к себе. Я сгреб Тимофея с кисой в охапку и потащил за собой. Дал, так сказать, голубкам уединиться. Тем более Ульяна уже вовсю ворковала с Ваньком. На следующее утро мясорубка продолжилась. Вскрывали квартиры до поздней ночи, прерываясь только на перекус, который заботливо приносила бабка Ярослава. Благослови ее, Господь! Я и Киса уплетали охрененные пирожки, а вот Ваня давился подгоревшей яичницей от ульяночки. Но давился как мужик, всем видом показывая, насколько ему вкусно. К концу третьих суток я оказался на пятом этаже. Как раз рядом с дверью, которую не хотел открывать вот всем своим естеством. Сука, вот лично против ничего нее не имею. Да, симпатичная, да с ней приятно общаться, отличный кругозор, добрая, но такая тварь. <связь> Понеслась, оплавил замок, вломился внутрь. На меня тут же выскочила изрядно подгнившая старуха в бегудях. Катана свистнула в воздухе, отрубив ей голову. Кухонная дверь с опаской приоткрылась, и оттуда выглянул Гара. Метр семьдесят восемь, бритая голова, небольшое, свойственное его профессии брюшко и насмешливый взгляд. — О, старичок, а чё так долго? Мы тут тебя заждались. Ухмыляющаяся морда направилась ко мне, как будто мы до сих пор дружим. — А ты какого хрена прятался? Не хватило смелости бабку пришить? — Кстати, кто это? — Я твою мамашу пришил, что ли? Набычившись, я спросил пузатого труса. И да, я сильно преуменьшил градус ненависти, который возник между нами после той драки. «Ой, герой хренов! Это уборщица наша! Я так-то и без сопливых бы справился, просто...» Но тут договорить ему не дал киса. «Просто ты насрал в штаны и сидел ждал, пока тебя спасут. Ха -ха, очкошник!» «Слышь, ты что лезешь?» Возмутился Гара, но тут же заткнулся, понимая, что еще парочка грубых фраз, и ему сломают лицо прямо здесь. в особо грубой форме. Услышав перепалку, из кухни вышла Снежана. Она мило улыбнулась, как будто посреди ее квартиры лежал не обезглавленный труп, а букет роз. Вообще-то, эта черта меня в ней всегда восхищала. Какой бы пипец ни происходил в округе, она всегда сохраняла самообладание. — Дим, привет! — помахала она мне рукой. Привет, — Привет-привет! Все, пацаны, на выход. Оставляем Голубков наводить порядок. Я кивнул на тело уборщицы и двинул на выход. — Ага! Валите! И зомби с собой прихватите! — промямлил Игорь, едва сдерживая рвотные позывы. — Игорь, ты настоящий мужчина и хозяин дома. А как настоящий защитник, ты должен спасти свое жилище от разлагающегося тела. Посему доверяем тебе эту миссию. Ну, бывай. Уже на выходе оставил ЦУ хозяевам. Ах, да. Зомби вынесешь сам. Скинешь с балкона, голову отрежу. Понял. После зачистки жилищного комплекса я собрал выживших в малюсенькой квартире на десятом этаже третьего подъезда. Правда, эта нано-квартира занимала всего-то весь этаж. В огромной студии собралось аж 30 человек. Да, не густо, но, с другой стороны, уже такое количество мы всяко сможем прокормить, если постараемся. Двадцать три мужика, две старухи и пять девушек, до 30. Не, состав, конечно, аховый. Как бы... Не началась поножовщина за право владеть прекрасным полом. Среди мужиков крепких ребят всего шестеро. Среди них и Гара. А вот остальные — типичный офисный планктон или пивники по типу коммерса, предлагавшего нам бабки. Впрочем, увеличить боевой отряд с трех человек до девяти — это уже неплохо. Правда, можно ли им доверять? Как вы уже знаете, меня зовут Дмитрий. Этот жилищный комплекс теперь принадлежит нам. После этих слов по толпе пополз недовольный шепоток, который тут же пришлось осадить. Вам не хватило сил защитить свои жизни, поэтому ваши шансы выжить во внешнем мире неумолимо стремятся к нулю. И расклад такой: вы можете остаться и работать вместе со всеми на общее благо. — Ну, а если такого желания нет, можете уйти прямо сейчас. — Ты что несешь? Куда мы пойдем? Это наши квартиры! — надулся пузатый коммерс. — Боже, у него такие щеки, что скоро на бока повиснут. — Ну, ничего, ничего. Мир поменялся. Теперь ты сядешь на вынужденную диету. Я подошел к жердяю и посмотрел на него сверху вниз. — Да ты можешь и никуда не идти. Но вот кормить тебя просто так я не собираюсь. Когда кончится жратва, тебе придется выйти наружу. А там вот такого хомячка сожрут за пять минут. Ты понял? Поросячьи глазки моргали, тая внутри возмущение, которому было не суждено вырваться наружу. Это, между прочим, касается всех. Отвечать за порядок и снабжение буду я. В мое отсутствие по всем вопросам можете обращаться к Алексею или Ивану. Любые преступления будут жестоко караться. Поэтому подумайте лишний раз, прежде чем творить херню. Вопросы? Выжившие стояли, завороженно глядя на стремительно рушащийся мир. Всего неделю назад они были предоставлены сами себе, а сейчас заявилась троица оборванцев, объявив себя хозяевами их жилища. — Эм, а, извините, а мы можем проголосовать? Мы ведь живем в демократической стране? — поинтересовался лысеющий парень в очках и клетчатой рубашке. — Конечно, можете. Но для начала... Вам надо покинуть территорию жилищного комплекса и найти себе новый дом, где вы и провозгласите демократию. А тут будет только диктатура. И чем вы полезнее для общества, тем больше у вас прав и свобод. Гара же все это время стоял в сторонке и обнимал Снежан. По его лицу было видно, что он еле сдерживается, чтобы не ворваться в перепалку. Вот только этот говнюк понимал. что без нас ему не выжить. Если подумать, он всю жизнь был таким приживалой. Дядя устроил в ментовку, папа купил квартиру. Все проблемы решались через знакомых. «Это херня какая-то! Да мы вас сейчас всей толпой соберемся и покрошим! Да, мужики? Мужики, а вы что, отступили?» Взорвался коммерс. грозя мне указательным пальцем, а потом увидел, как те, на кого он рассчитывал, отшатнулись. «Алексей, Иван, вот этого гражданина на выход, пожалуйста», — попросил я. Улыбающиеся друзья тут же завернули революционеру ласты за спину и потащили на выход. «Суки! Вы заплатите! Я вас всех...» «Ну что он нас всех...» Мы так и не узнали. Потому как киса, врезав жердяю коленом под дыб, заставив его беззвучно хватать ртом в воздух. Итак, господа, есть ли еще несогласные? Если есть, прошу покинуть территорию моего комплекса. В гробовую тишину оборвала бабка Ярослава. — Димоль, да все согласны, да? Да что ж вы молчите, ироды? «Вам жизнь только спасли, а вы тут бузить собрались, застыли с мордами постами. Фу! Гадость!» Бабка сплюнула и встала рядом со мной. «А ежели не согласны работать, валите! Нам тут а дармоеды не нужны!» После того, как бабка приняла нашу сторону, местные неохотно закивали гривами, принимая наше покровительство. Это была победа. Незначительная, но победа. Местные вполне могли воткнуть нож в спину, особенно Гара. Доверия к, нему... к нему не было, от слова «принципиально совсем». Когда все вопросы закрыли и собрание потеряло смысл, в квартиру ворвался Леха с выпученными от ужаса глазами. «Диман, пошли быстрее, у нас проблема». — Бабуль, обсуди, пожалуйста, с соседями оставшиеся проблемы и пожелания. Потом передашь мне ваши хотелки, а я пока отойду. Бросил бабки, направляясь к выходу. Киса подвел меня к окну, откуда прекрасно виднелся двор комплекса. Дверь в центре детской площадки пропала из виду. — Вверх от нее... Поднимались черные клубы дыма, в которых мелькала фигура толстожопого коммерса. Бизнесмен пробежал через весь двор и уселся в огромный джип. Он крутанул ключ зажигания, оглашая двор утробным ревом. Вот только уехать паразиту не удалось. Из дыма возникла тень и нанесла вертикальный удар, смяв автомобиль как консервную банку. Да что же это за хреновина? Черная тень размером с микроавтобус шевелилась внутри клубов дыма. Казалось, что эта тварь принюхивается в поисках новой жертвы. Не обнаружив ничего съестного, она вцепилась в джип и за три рывка затащила его во тьму. Послышался скрежет разрываемого металла. «Твою уж, мать!» И ведь никто не вспомнил про правила, которые нам озвучили в начале. Рекомендую не игнорировать двери. Если испытание не будет пройдено, тьма вырвется наружу. А что случится потом, узнаешь сам. Вместо того, чтобы завершить испытание, мы побежали зачищать комплекс. Нет, и это тоже нужно было сделать, но не в первую же очередь. Спустившись на первый этаж, встретили Ивана. Он смотрел через окно на раскинувшуюся во все стороны черноту. — Ваник, я срежу подъездную дверь, ты ее хватаешь и за мной. На бегу предупредил я. — Дима, ты это видел? Эта херня смяла машину, как игрушку. Да какая в манду дверь! — Надо отсюда валить! В жопу этот комплекс! Найдем другой! — выдал Иван боевой настрой. — Ага, и Ульяну ты тоже найдешь другую, а заодно найдешь еще и мужество перестать себя презирать, потому что сбежал, как трус, дав погибнуть толпе людей. И не забывай, что вот эти люди будут не только защищать тебя, пока ты спишь, но и добывать продукты, которых с каждым днем будет все меньше. Иван хотел было возмутиться, но вот гордость не позволила. При этом стало заметно, насколько ему страшно. Через пару мгновений, все же найдя в себе мужество, друг кивнул и пошел за мной. Срезав петли и наварив ручку из доводчика, мы получили неплохой щит, который и вправду мог пригодиться. Но, по крайней мере, против этой твари мы так рассчитывали. Иван шагнул на улицу первым, тут же исчезнув в дыму. Через долю секунды за товарищем нырнули и мы с Кисой. Попав в самый эпицентр, я тут же закашлялся, воняло гарью, которой было невозможно дышать. Обзора хватало метра на А дальше тьма попросту становилась непроницаемой. Где-то впереди. Послышалось чавканье. «Я прикрываю, а вы за мной!» Дрожащим голосом пролепетал Ваник и медленно двинул вперед. Клубы тьмы закручивались спиралью, не прекращая свое вращение. И тут их резко потащило вперед, как раз к месту, откуда доносилось чавканье. Через мгновение кто-то резко вздохнул. а через секунду нас чуть не снесло оглушительным ревом. Из темноты вылетела трехметровая махина, передвигающаяся как примат. Левая рука не имела пальцев и напоминала дубину. Вторая же и вовсе походила на лапку гигантского богомола. Морда чудовища отдаленно напоминала человеческую. Острые двадцатисантиметровые клыки измазаны кровью. Кожа покрыта серыми нарывами, сочащимися оранжевой слизью. Длинный тонкий язык, высовывающийся из оскаленной пасти на полметра и ощупывающий воздух, как это делают рептилии. От твари нестерпимо разило разложением. Смрад оказался настолько силен, что затмевал собой запах гари. Тело уродца раздуло, как утопленника. Две мясистые ноги могли бы принадлежать Коммерсу, ну, если бы тот смог прожить еще пару сытых лет. Монстр атаковал сходу. Согнутая лапа богомола развернулась и, со свистом рассекая воздух, со звоном врезалась в щит Ивана, отбросив того в темноту. «Ваня!» — выкрикнул я, но в ответ ничего не услышал. Да и не мог услышать. Разобравшись с Ваней, тварь накинулась на нас с кисой, осыпая ударами. Массивная лапа булава пронеслась в воздухе и устремилась к Лехе, что мгновенно сместился влево и замахнулся ломом. «Кресь!» Дубина откинула лом, превратив прямую линию стали в подобие серпа. Атака была такой силой, что товарища развернула на месте отдачей. — Ни хрена себе! Димана нам мне лом погнула! — больше от удивления, чем от ужаса заорал киса, разворачивая монстра с перной мне. Лезвие рубануло по горизонтали, но Леха успел через него перескочить, не теряя подаренных секунд, я рванул к зомби и со всего размаха опустил катану на сухожилие на левой ноге твари. Клинок рассек плоть и остановился на середине пути. «Твою за ногу!» Махина, забив на кису, принялась разворачиваться ко мне. Я уперся ей в ногу и, оттолкнувшись, с влажным чавканьем извлек катану. Атака хоть и не сработала, как мне хотелось, но изрядно подкосила баланс чудовища, И монстр был вынужден прихрамывать, чтоб не рухнуть. Мне же все время приходилось следить, что у меня под ногами. Например, перепрыгивать бордюры, уворачиваясь не только от зверюги, но и от детских качелей. Вот споткнись я хотя бы. Раз! Точняк полетел бы следом за Иваном, но уже по кускам. Настала моя очередь уворачиваться, но ненадолго. Булава шарахнула по земле в паре сантиметров от меня, подняв в воздух столб пыли. В это время киса подкрался к зомби и изо всех сил метнул тому в спину лом. Железяка пробила тело твари, намертво засев в туше. Монстр утробно заревел и резко кинулся на нас. И совершил ошибку. Подробленная нога не удержала вес, и туша рухнула на землю. Лапа лезвие уперлась в асфальт, так хищник попытался подняться, но я уже был готов. Вертикальный удар прорубил подмышечную впадину, отключив конечность. Лапа безвольно повисла, заставив тварь снова оказаться на земле. Лежа на спине, урод злобно заверещал, в пасть. А внутри его глотки начал собираться темный сгусток. Вот не знаю, что он планировал сделать, но вот задумка явно провалилась. Из темноты с помятой дверью наперевес выскочил Иван и в прыжке прямо со всего размаха всадил ее прямо в пасть чудища. Чав! Сталь разделила череп твари надвое, а из груди урода поднялся фиолетовый изгусток. Клубы дыма заметно ускорились и потянулись к месту, где до этого стояла дверь. Оказалось, что последнее никуда не исчезало. Мы сражались буквально в пяти метрах от нее. Портал будто бы поглощал тьму, а через минуту дыма и вовсе не осталось. Впрочем, вход в бездну до сих пор окружало целое озеро черной жижи, противно прилипающей к обуви. «Ну, ты как? Сел?» Надрывно дыша, повернулся я к Ваньке. «Синяк останется, но жить буду. Смотри, капитан Крюк достает свой крюк». Измученно улыбнулся дружек и внув на кису, ковыряющегося в зомби. «Ха-ха-ха! Очень смешно, блин! Лучше бы помог! Я сам эту хреновину не достану!» Леха пыжился, стараясь достать железяку, но без особых успехов. Втроем мы кое-как вытащили лом под радостные овации и улюлюканье. Выжившие вывалили на балконы и осыпали нас похвалой. «Мужики! Ебать вы мощные!» «Мальчики вы лучшие! Ой, синки, Я вам такой ужин сварганю! Обалдеете!» «Ванечка, я люблю тебя!» К слову, на балконы... Вылезла от силы треть жителей. Остальные, наверное, до сих пор видели в нас захватчиков. «Ну ничего, ничего. Народную любовь постепенно, но завоюем. А сейчас надо пройти испытание и закрыть к чертям собачьим эту долбаную дверь, пока не вылезла какая-нибудь новая хреновина».